Но несмотря на весь неисправимый трагизм и переполнявшие его душу эмоции, откуда-то из глубин подсознания до рассудка смогла пробиться слабая мысль и заставила обратить на себя внимание. «Решетка», – тяжело выдохнул Кро. «Когда я подходил, ее тут не было. Не было. Все это неправда. Это мираж. Я жив, жив. Я не призрак, это не мое тело». Однако большой уверенности в своей правоте у него пока не было. Мальчик заступил дорогу рыцарю, развернул плечи. «Мое имя Битали Кро, я учусь на пятом курсе, могу я узнать ваше имя, месье?» Воин не просто не услышал слова мальчика, он прошел прямо сквозь Битали, ничего не заметив, взял тело за ногу и не спеша поволок, оставляя широкий кровавый след. «Альба» Высоко вскинул палочку Кро, и на ней засиял яркий белый шарик. В его свете и рыцарь, и мёртвое тело стали просвечивать. Сквозь них можно было разглядеть стыки камней на полу. Рисунки ковров на стенах. Биттелли счастливо рассмеялся. «Я жив! Жив! Призраки не способны владеть магией! У них не хватает для этого низшей души!» «Ты нарушил правила!» Сквозь латы проступили плечи, руки. Шлем обратился в молочно-белую голову. «Нарушил правила!» Тело поднялось с пола и оказалось объемистым призраком с непропорционально большой головой. «Правила...» На месте решетки с головами покачивался блеклый худосочный призрак. «Мое имя Битали Кро, Я учусь на пятом курсе». Снова в соответствии с правилами вежливости представился мальчик. «Как вас зовут?» «Глаза болят...» Ответил объемистый призрак. «Очень ярко...» «Как вас зовут, мсье?» В третий раз спросил Биттеле, стряхнув огонь с палочки. «Мое имя Дэвид Урган, юный чародей», представился тот, кто поначалу был рыцарем. Теперь в сумраке стали видны его длинные седые волосы, колет, из-под которого выглядывали пышные рукава, высокие сапоги со шпорами. «Ты не должен гулять по школе после полуночи, мсье Кро. Я Ашар Саэни». Толстяк широко улыбнулся, и через приоткрытый рот проглянула стена напротив. Третий призрак промолчал. «Прошу вас помочь мне, месье», – чуть склонил голову битали – «ответить на один вопрос. Несколько дней назад, когда на меня в этом коридоре напала корова, вы все приходили в мою комнату и предрекали смерть. Скажите, кто вас послал?» Ашар и Дэвид сделали пошагу назад и исчезли в каменной кладке. Кро оглянулся на третье приведение, но коридор был пуст, чист, гладок и тих, словно здесь никто и не появлялся. Потоптавшись на месте, но так и не дождавшись никого из троицы, Битли двинулся дальше, и минут через десять, без всяких приключений, добрался до Сфинкса. «Вот тебе и поговорили. Верхний боевой ярус. Тюкнул он каменного стража по носу. И задохнулся от неожиданного холода вцепившегося в тело почти до пояса. Попытался отскочить, поскользнулся на покатом дне и рухнул в воду целиком, с головой. Перевел дыхание, рывком перекатился наружу, на пол. Поднялся, провел ладонями по одежде, выжимая обильно впитавшуюся в ткань жидкость. «Ты придумал классную ловушку, сосед!» Весело похвалил его с постели недоморф. «Всего один вечер, а двое лазутчиков уже попались!» «Отстань!» Биттели принялся стягивать с себя мокрую одежду. Нададух немного выждал, поинтересовался. «Нашёл кого?» «Ургана, Саэнни, а третий не назвался а Сел на краю постели сосед. «Так это Голиаф и дырка. У него рот на обе стороны открывается, да?» Биттели кивнул. «Узнал чего-нибудь?» «Не получилось. Спросил, кто их к нам послал тогда. Они слова не сказали. Сразу бум и нет. И больше не появлялись». «Так просто и пропали? А как же обострённое чувство справедливости, о котором Филе на последнем занятии вещал? Уходить не ответив и не попрощавшись – это как бы грубость, даже хамство. За это на дуэль смело вызывать можно». «Этих вызовешь как же?» – горько усмехнулся Битали. «В общем, к Цивику идти нужно. Последняя ниточка осталась. Он ведь сейчас в постели. Как думаешь?» «Ну…» – шумно почесал шерстная шея Недоморф. «А где же ещё ему быть?» «Пойдёшь?» «К цивику?» «А чего, можно?» «Погоди, сейчас оденусь!» Минуты спустя битали в пижаме и недомор с обнажённым мохнатым торсом вынырнули в коридор, после чего надодух скомандовал каменному сфинксу. «Средний боевой ярус!» «Средний боевой!» — повторил Кро, ныряя под зверя вслед за ним, и неожиданно оказался в самой гуще салюта, взрывающегося с мелким треском, но ослепительно яркого. спалохи погасли спустя пару мгновений. Ещё через полминуты глаза бит или привыкли. К темноте точно такой же, как у них с недоморфом круглой комнаты. Два шкафа, две постели, два стола, несколько стульев и очаг в центре. «Вы чего, совсем с ума сбрендели?» Поднял голову с одной из постелей большеносый мальчишка лет 12 «Ночь вокруг, все давно спят. Чего вам тут надо, чего шляетесь? Я завтра всё профессору пепелету расскажу. И про тебя, и про тебя». «Заткнись, Дубус!» — посоветовал Недоморф. «А то ещё про расквашенный нос жаловаться придётся. Цивик где?» Вторая постель была смята, но пуста. «Тебя выгонят из школы на додух. Ты таскаешь мясо из столовой. Ты бродишь по замку ночью. Ты грохочешь у себя в комнате и не умываешься каждую неделю. Как того требует правило поведения. Я про это уже и профессору Налаби говорил, и мадам де и профессору Традишу». «Ах ты, гадёныш!» Надодух направился к мальчишке. «Вызову профессора!» Истошно завизжал тот, прячась под одеяло, но одновременно выставляя наружу, вверх черную, как графит палочку. «Подожди!» Поймал соседа за плечо битали по карауль лучше выход. Цивик здесь, он прячется. Цивик, отзовись!» Повысил он голос. «Цивик, я тебе ничего не сделаю, просто хочу спросить!» Крофф вспомнил последние уроки профессора Налаби, и расфокусировал взгляд, направив его вдаль за стену, и почти сразу заметил краешком глаза круглолицого однокурсника в пижаме, ткнул в него пальцем. «Подожди, не убегай, всего один вопрос, кто унёс тебя из коридора?» «Не знаю, думаю, вы и верно». Образ мальчика раздвоился, Биттли тряхнул головой, закрыл и открыл глаза, и увидел его уже воочию. Цивик перестал отводить взгляд. «Я только и помню, что вышел в туалет». Тут на меня налетела большая туша. И всё, проснулся я уже в целительной. «Ага, вышел, заснул!» Громко хмыкнул Недоморф. «А настучать на меня с соседом успел!» Я голоса слышал. «До лечебницы или уже потом?» «Но меня опрокинуло. Темно было. А вы тут из-под сфинкса вышли. Я подумал, вы это устроили». «И тут же наябедничал директору!» Оскалился на додох «Я на койке весь в переломах лежал». Это он ко мне пришёл и стал спрашивать. Он имя твоё назвал. Я тебя и не знал ещё тогда, только на уроках видел. Цивик резко сунул руку за спину. Биттель, опасаясь подвоха, вскинул руки. Забудь. С профессором Бронта мы уже разобрались. Он нас ни в чём больше не подозревает. Это я теперь узнать хочу, кто мне такую бяку подложил. Так что давай вспоминай. Очень тебя прошу. Ты кого-нибудь видел в коридоре? Кроме нас, естественно. Кто отправил тебя в целительную? «Честное слово, ребята!» Цивик вынул руку из-за спины, и в ней оказалась палочка. «Честное слово, руку кладу. Не знаю я, кто меня вытащил. Наверное, домовые. Они всегда про всё знают. Они хоть и воплоти, а всё равно ведь духи нашим законам не подвластны». «Домовые духи!» Биттели поморщился. «Как я сам не догадался!» «Домовые!» «Надодух, бей его быстренько в нос и пошли!» «Вызову профессора!» Визгнул из-под одеяла дубус. Недомор в брезгливо отмахнулся. «Руки марать! Ещё попадётся!» Он стукнул палочкой по подоконнику и исчез. «Профессор Налобе может знать», — добавил цивик. «Домовые его слушают». «Если бы знал, директору бы рассказал». Покачал головой Кро. «А профессор Бронто гадает, как и мы. Ладно, спокойной ночи». Вернувшись к себе, Биттели достал коробку конфет. Открыл, поставил на край стола. Позвал. «Баттону, ты меня слышишь? Баттону, приходи, мне нужна твоя помощь!» Недоморов, усевшись на постель, поджал ноги, наблюдая за происходящим. «Я вижу, господин!» – услышал ответ мальчик. «Я высушу одежду!» Брошенный на стол спортивный костюм шелохнулся, и только после этого в воздухе проступил силуэт остроухого малыша, в пончо и коротких сапожках. «Я звал тебя, чтобы задать вопрос Баттону!» и поделиться любимым угощением. Твой слуга ещё не заслужил награды. Скрутив костюм, поклонился мальчику эльф. Ты помнишь день, когда в коридоре у башни кролик, мёртвая корова перепортила ковры и гобелены и поранила одного из учеников? Скажи мне, Баттону, ты видел, кто пронёс в коридор коровью тушу? Ты знаешь, кто отправил в целительную раненого мальчика? Прости, господин. Неожиданно упал на колени маленький эльф. «Прости, недостойного слуга «Ты чего, батону Кинулся к нему Кро, схватил за плечи и поднял на ноги. «Что случилось?» «Я виноват, господин! Я не пришёл, я не проверил твою комнату! Я не навёл порядок, не почистил вещей!» «Это не важно! Забудь, ты прощён! Скажи, кто принес корову, ты видел?» «Твой слуга виноват, господин!» Понурил голову эльф. «Твой слуга заснул!» «Разве домовые спят?» Удивился со своей кровати недоморф. «Твой слуга виноват, слуга заснул». Баттону почему-то стал говорить о себе в третьем лице. «Твой слуга исправится, он заслужит прощение «Ты можешь спросить о корове и раненом мальчике у других домовых, Баттону?» «Твой слуга не может, господин. Он не домовой дух, духи не разговаривают с твоим слугой». «Плохо», — вздохнул Кро. «Хватит каяться, я на тебя не сержусь. Возьми себе пару конфет и ступай». «Твой слуга недостоин награды, господин!» «Ты больше меня не слушаешься, Баттону?» Вопрос поставил эльфа в тупик. Маленькое существо искренне считало себя недостойным угощения, но и спорить с тем, кому должно по совести служить, тоже было неправильным поступком. Наконец малыш решился. «Слушаю, господин». Он исчез вместе с костюмом, а мгновение спустя из коробки пропали две самые маленькие конфетки. «Надо же, спал!» Почесал в затылке надодух. «И чего делать теперь?» «Тоже спать». Вздохнул битали «Скоро светать начнёт, а мы всё на ногах. Давай ложиться. Завтра домовиков найти попробуем». Если Биттали с надодухом не опоздали на первый урок, то только благодаря ворону, потребовавшему по утру законного угощения. Правда, позавтракать они всё же не успели, и ещё почти час от чая назевали, пока бледная и дёрганная мадам Эджини Кардо подробно разъясняла, почему в амулетах следует использовать гелиотроп, в зелье – базилик или мандрагору, а для состава гри-гри серу или имбирь. Хотя все элементы имеют одинаковое воздействие на энергетику полноценного человека и даже простого смертного. Расположение свечей для обряда снаряжения Себевы крой и вовсе проспал. Впрочем, краткий курс составного архитворения все равно имелся в сборнике комбинаторных таблиц. Когда урок наконец закончился, Биттели поспешил к хмурой, как грозовая туча, в антенуа, однако не успел произнести ни слова оправданий. «Если ты приблизишься ко мне еще хоть раз...» Под смешки подруг Генриетт откнула в него тонкий, словно отточенный карандаш палец. «То клянусь, я соберу твой след и сожгу его в зольнике подвальной печи». Кро тут же притормозил. Как знает любой ребенок, сожжение следа приводит к скорому увяданию и смерти. «Колдовство простенькое, но очень действенное». «Извини, виноват». Остановился он в паре шагов. «Ухожу. Только один вопрос». «Какой?» Девушка одарила его взглядом прозрачных, цвета индийского топаза глаз. «Скажи, скажи, тебе удалось приручить какого-нибудь домового?» Топазы в глазах Генриетты потемнели, до цвета консервированных маслин. Губы задрожали. «Идиот!» Буркнула она себе под нос, рывком сгребла книги. «Близко не подходи!» «Опять?» – развёл руками Биттли. «За что?» «Надодух, ты чего-нибудь понял?» «Видать, ожидала услышать что-то другое!» – хлопнул его по плечу сосед. «Не бери в голову, нам девчонок всё равно не понять. У них в черепушке моль, а у нас муравьи. Эти звери не скрещиваются. Эй, цивик, чего не здороваешься? А ты как, смог приручить хоть одного домового?» На курсе никому не удалось. Крепко двумя руками прижал к груди тетрадь и таблицы паренек. «Спросите вы у Фила, чего мучаетесь?» «Станет профессор ученикам все рассказывать, как же?» Отмахнулся Битале. «Скажет, что не мое дело, без меня разберутся и отправит учиться. Или на прикладную работу посадят, раз время лишнее имеется. Знаю я их всех, не впервой». «Фил не посадит!» Крутанулся на месте Недоморф. «Он сам вечно ничего не успевает!» То у него молоко, то бумага, то библиотека. Работы курсовые половину без оценок возвращает. А посадит, так забудет». «Он, может, и вообще духов про это происшествие спросить забыл». Оторвав руку от тетради, цивик скинул палец, но закончить мысль не успел. В этот момент проходивший мимо плечистый Лайтен задел локоть другой его руки, и книги, выскользнув, разлетелись в стороны. Причем и на тетрадь, и на таблице тут же нашлось, кому наступить. Мальчик наблюдал за происходящим с выражением обреченности и смирения. «У вас к преподавателям без приглашения заходить принято?» Тихо поинтересовался Кро. «Вроде никогда не запрещали». Также шепотом ответил Недоморф. «Но это лучше после обеда, а то нам сейчас в казематы, к цепному Гроссеру. За перемену можем не успеть, далеко спускаться». «Почему цепному?» Поинтересовался битали «Не повезло, бедолаги, историю преподает». «Это так страшно?» Хмыкнул Кро. Не думал раньше. Как оказалось, мсье Арнольду Гроссеру не повезло отнюдь не потому, что он вел в шкоре курс общей истории. Опустившись на добрых четыре арпана по уже знакомой винтовой лестнице, Кро вслед за недоморфом вошел в протяженный зал, выкопанный в плотной, слежавшейся глине и освещенный мерцающими под потолком звездами. Освещенный достаточно хорошо. Читать можно с легкостью. Здесь в сыром, дурно пахнущем и холодном каземате сидел на цепи, прикованный за шею к решетке под потолком, коротко стриженный, гладко выбритый мужчина лет сорока, в хорошо подогнанном двубортном костюме и лакированных туфлях. За спиной его широким полукругом, ограниченным длиной цепи, стояли три плотно набитых древними фолиантами шкафа и широкий диван, видимо служащий узнику и кроватью. Перед учителем возвышался тяжелый каменный стол вырезанный из цельного куска яшмы. Или сотворённый из маленького камушка с помощью трунио. Вспомнил своё вчерашнее развлечение битали усаживаясь за заднюю парту. За что его на цепи держат на додух? Поинтересовался Кро. Он что, оборотень? С какой-то стати оборотней нужно сажать на цепь? Возмутился Недоморф. Человек он самый обычный. Его во время Большой войны Маркиз де Гуяк за предательство тут замуровал. Цепь, разумеется, заговорённая. А через решётку подвал каждый год во время разлива затапливается, и Гроссер тонет. Но не умирает, естественно, он же человек, а не смертный. Он ещё расселение после второго пророчества своими глазами видел. «Не могли бы вы говорить погромче, молодой человек?» Неожиданно окликнул учитель «Нам всем любопытно, что вы обсуждаете с таким интересом на уроке истории». «Расселение родов после второго пророчества, месье Гроссер», — бодро отрапортовал на додух вскочив со своего места. «Сколько же этих родов было на второй родине нашего народа в эпоху расселения?» «360, месье Гроссер». «Сколько уцелело к скорбному часу третьего пророчества?» «Думаю, не больше половины, месье». «Неплохо, месье Санусерт, неплохо. Пожалуй, я добавлю два балла к вашему аттестату. Один за то, что на уроках вы болтаете по изучаемой теме, а не про девочек и игру в мяч» а второе из уважения к вашему роду, глава которого стоял в том самом священном круге расселения, о котором мы сегодня собираемся вспомнить. Преподаватель кашлянул, поправил на себе железный ошейник. Итак, юноши и девушки, 4817 лет назад в едином храме города Непп, страны Такем, прозвучало второе пророчество, предрекавшее неминуемую гибель нашего народа. Всевидящий Аннабонис из рода Калима предсказал, что род человеческий обречен на вымирание, ибо благостная жизнь в счастливой земле второй нашей Родины повлекла многократный рост населения. Возникшая на берегах священной реки теснота привела к тому, что многие из семей перестали рождать детей и растить их, что божественной силы не хватает на всех, и многие люди утратили волю к ее обретению тем самым лишая себя одной или сразу двух душ, теряя магическую силу и становясь простыми смертными. Они предпочитали лишь наслаждаться благами, добытыми их прародителями, и бездумно потреблять добро и пищу, получаемую теми людьми из своих родов, кто не отказался от знаний предков. Те годы казались всем самыми счастливыми в истории. Это поистине золотой век, с тоской вспоминаемый по сей день. Мсье Гроссер тяжело и протяжно вздохнул. Увы, всевидящий Аннабонис открыл перед посвященными окно зеркального пламени, предсказав грядущую страшную истину. Теснота и леность станут причиной вымирания всех человеческих родов. Благость и безделие отнимут у выживших остатки разума и превратят их поначалу в смертных, а следом и вовсе в бездушных зверей. Да... Это был очень, очень тяжёлый час. Все вы, я знаю, думаете, это так просто. Вокруг много земли. Уходите, расселяйтесь, и тесноты не будет. Всё будет хорошо и счастливо. Но на деле выбрать путь в дикие земли оказалось очень, очень тяжело. Если после первого пророчества наши предки покидали отчие дома и города, обжитые земли перед угрозой гибели от холода, отступая перед непобедимыми ледниками, то в годы второго пророчества подобной опасности не существовало. Сытость и покой трудно воспринимать как смертельную беду, правда? Учитель прошёлся за столом, из стороны в сторону, позвякивая цепью. «Что же побудило наших предков признать пророчество? Опыт юноши и девушки – печальный опыт прошлого. Про отцы наши, как вы все знаете были сотворены Создателем по образу и подобию своему и отпущены на Землю сорок тысяч лет тому назад. Прощурам нашим достались держития, сказочные кущи, тёплые, влажные, обильные плодами и зверями. Иные из перворождённых стремились мыслью и деяниями походить на Создателя нашего, беречь и приумножать духовную силу свою и воспитывать детей всей важной потребности. Иные же, питаясь плодами и зверями, что без труда доставались им в руки, лишь грелись на тёплых пляжах, плодились и размножались, предоставляя отпрысков своих той же безмятежной жизни. Они не воспитывали души свои и лишились онных. Они не тренировали разум свой и лишились его. Они не берегли облика своего и потеряли даже дарованное создателем обличье. Ныне видим мы всех несчастных в облике обезьян обитающих в тёплых лесах и предающихся всё той же безмятежности. Такими стали наши бывшие братья и сёстры, отказавшись от труда и знания, обязательного для каждого человека. Скажу вам больше. Изыскание магов, изучающих родословные наших семей, проверяющие чистоту и родство крови в сложных опытах, смогли убедиться, что не только шимпанзе и мартышки оказались нашими родственниками, но и даже свиньи и муравьеды, по родству Крови признаны дальними родичами нашими. Теми, кто изначально был создан равным из равных. Но по ленности своей скатился до полного зверского облика. Что это значит, юноша?» Учитель неожиданно ткнул в сторону Кроу каской. «Это значит, что мы должны меньше слушать, а больше писать, месье Гроссер». Подпрыгнул мальчик. «Правильный вывод». Рассмеялся историк. «Ваше имя?» «Бит или Кроу, месье?» Кро. Преподаватель задумался на несколько секунд, мотнул головой. «Мы отвлеклись. Я бы хотел услышать от вас доказательства того факта, что именно обезьяны произошли от деградировавших людей, а не наоборот». На это указывают многие особенности строения их организма, мсье. С лёгкостью вспомнил Биттеле, один из основных постулатов, изучаемых во всех школах. «Так у человека, созданного, у нас с вами нет когтей». Нам нет необходимости в когтях для самозащиты. Мы используем для этого магию или оружие. Когти мешали бы нам удерживать орудия труда или письменные принадлежности. В то же время все дикие существа, онные когти, имеют. В том числе и лазующие по деревьям. Белки, ленивцы, куалы кошки и прочие животные, которым когти помогают цепляться за кору или древесину и удерживаться наверху. Когти важны, как оружие во время схваток с врагами и для удержания тела в ненадежной древесной кроне. Полное отсутствие когтей у обезьяньего племени указывает на то, что они имеют происхождение не от звериного, когтистого предка, а от предка, когтей не имевшего. Таковыми на планете являемся единственные мы. Отличный и подробный ответ. Тянет на все семь баллов. Итак, исходя из услышанного нами от Мисье Кро, наблюдение Для многих родов непогрешимость пророчества Аннабониса Калима стала очевидной. Становилось понятно, что жизнь людей на Святой Земле неминуемо ведёт к превращению всех нас в простых смертных, а потом и вовсе в обезьян или иных человекообразных животных. Однако же мало кому хотелось принимать меры для исправления грядущего, ведь это означало очевидное самопожертвование. Родам человеческим... Всем семьям надлежало отречься от сытости и достатка ради того, чтобы отдать собственное благополучие отпрыскам своим, отказаться от тепла и уюта, уйти в дикие места, трудиться от зари и до зари ради своих детей, пожертвовать покоем и долголетием, и всё это ради потомков, которых они ещё не родили, которых не знали и не ведали, и которых по уже устоявшимся на второй родине обычаям не собирались рожать». Ведь каждый ребенок – это кусок хлеба, который придется положить в его рот вместо своего. Это одежда, которую придется купить ему, а не себе. Это место в доме, которое придется отобрать у себя и уступить ему. Но не рожая детей, человечество угасало, ибо свой смертный час уготован каждому, даже нам с вами. И каждый, уходя в мир духов, обрывал с собой очередную веточку рода. Месье Гроссер опять вздохнул, печально понурив голову. «Это был очень трудный выбор, юноши и девушки. Это был выбор каждого между собой и будущим, которое он заведомо не увидит. Вы должны гордиться тем, что 360 родов сделали выбор в пользу будущего, в вашу пользу. Я опущу многие, не самые приятные события, случившиеся в годы выбора, жестокие и кровавые драмы. Без этого, увы, прийти к единому решению — нам не удавалось. Если коротко, то после исхода из объятий Второй Родины, оставшимся у священной реки Радам, отошло бы всё богатство, накопленное человечеством. Они зажили бы в благополучии, избавились от тесноты, завладели древними святынями, дарующими особую силу. И всё это за счёт тех самоотверженных магов, что ушли трудом своим строить будущее. Больше того, оставшись на всём готовом, Эти бесчестные рода, сохранившие власть над прародиной, в будущем могли бы повелевать другими людьми, опираясь на древние святыни, их силу, создавая легенду о своей исключительности, якобы благодаря которой они сохранили власть над древней землёй. Учитель кивнул. И пролилась кровь. И все уцелевшие рода пришли к единому решению, дабы не случилось несправедливости в землях Такема не останется никого из потомков Создателя, сохранивших три изначальные души. 4809 лет назад главы 360 родов плечом к плечу встали в круг на главной площади города Неп. В час полудня все они двинулись туда, куда был направлен их взгляд, уводя свои рода в новые земли. Это был час расселения, с тех пор и вплоть до третьего пророчества, Каждому из родов принадлежали все просторы в той стороне, куда посчастливилось смотреть главе рода. 360 частей, на которые была разделена вся изведанная и неведомая земля мира. В память о том событии до сего дня, любой круг принято делить именно на 360 частей. Безлюдной осталась лишь страна Токем. В её границы запрещено входить любому магу, под страхом смерти. О прежнем её величии можно догадаться, лишь увидев разбросанные среди пустынь руины пирамид, храмов и развалины древних дворцов. Простые смертные, потерявшие право называться одним из родов, не смогли сохранить от былого богатства практически ничего. Учитель печально покачал головой. «Однако вернёмся к вопросу, с которого начался наш урок. Сколько родов уцелело к скорбному часу третьего пророчества?» Увы, точного ответа сегодня не знает никто. Кто-то из покинувших вторую родину сгинул в неведомых гиблых местах, оборвав ветвь семейного древа. Некоторые нашли райские уголки и поддались соблазну безмятежной жизни, превратив род человеческий в простых смертных, если не хуже того. Многие рода оказались отрезаны океаном и явились на нашей земле лишь во время большой войны. По общему мнению, из 360 родов изначальных третьи пророчества узнали всего две с половиной сотни. Однако общее число живущих на Земле магов увеличилось к тому времени с нескольких тысяч до миллиона людей. Это тоже примерные оценки. А потому мы можем говорить, что расселение стало спасением человеческого рода, а не его трагедией, как вы можете услышать от некоторых историков. Для закрепления материала. Читайте главы 17 и 18 курса общей истории. Вопросы контрольные будут задаваться по ним. «Фу, наконец-то!» — подпрыгнул недоморф. «Пошли скорее отсюда, а то я продрог, как русский мамонт. Ну чё, к Филу заглянем, пока обед? Или сам домовых ловить станешь?» «Почему он на цепи, сосед?» Поднимаясь, никак не мог оторвать взгляд от решётки Биттали. «Неужели из-за маркиза не выпускаете?» «Конечно, из-за маркиза!» признал Недоморф. «Заклятие на цепи накладывал Клод де Гуяк, самолично, 600 лет назад. Его уже несколько раз снять пытались, но толку нет». «Можно пригласить кого-нибудь из сильных магов, наверное, даже магов Совета Земель, а то учитель на цепи это...» Кро развел руками. «Смеешься? Сам профессор Бронте несколько раз пытался снять, или хотя бы разрушить цепь, и то ничего не вышло. Чего уж тут говорить?» На директоре свет клином не сошелся. «Смеешься?» «Есть же и другие волшебники». «Волшебники сильнее профессора Артура Бронта?» Изумился на додух. «Это ты про Тёмного Лорда, что ли, вспомнил?» «Нет, я согласен, может, есть и другие маги. Такие же, как наш директор, но сильнее. Враньё. Профессор Бронта, между прочим, победил в поединке самого Маркиза де Гуяка. А ещё он, хранитель Хартии, понял?» «Артур Бронта убил Маркиза, чтобы стать директором вместо него?» Биттеля аж передёрнула. «Это правда?» «Ну и нравы у вас, однако». «Да не так всё это было», — мотнул головой на додух. «Это не ради школы был поединок. То есть как раз ради школы, но наоборот. Ну, типа экзамена. Маркиз признал поражение и сам назвал профессора Бронта новым директором. А сам ушёл». «Куда?» «Ну, куда все?» — пожал плечами недоморф. «Ты ведь знаешь, как это бывает с древними магами? Они вроде как и непобедимы, но иногда заявляют, что устали. И уходят. Больше их никто не видит». «Наверное, умирают всё же в стороне от глаз. На земле никто не вечен, но могилы маркиза никто никогда не видел. И не слышал даже. Просто говорят, что ушёл». «Месье Сен-Осерт, месье Кро, подойдите сюда». Поманил их от стола учитель. «Я слышал, вы упоминали только что Тёмного Лорда и Директора Бронта. Не поделитесь секретом, о чём столь рьяно спорите?» «Простите, месье Гроссер, мы не хотели шуметь». Повинился Биттоли. «Ничего, ничего, я не в обиде». Отошёл к дивану учитель и уселся, сдвинув цепь к плечу. «Мне тут, честно говоря, бывает скучно. Не откажусь от нового интересного повода к размышлениям». «Можно я попробую снять с вас цепь?» Поднял палочку Кро. «Нет, ни в коем случае». Предупреждающий покачал пальцем учитель. «Однажды такой же добрый мальчик раскалил мой ошейник до бела, пытаясь расплавить». Это было, скажем так, не очень приятное ощущение. С тех пор я не доверяю своей оковы никому, кроме Артура. Коли ему в голову приходит очередная идея. Он же директором уже 250 лет. Неужели за столько времени нельзя было избавить вас от этой железяки? «Мой юный друг», – улыбнулся Гроссер. «Оглянись вокруг. Видишь этот зал? Эти шкафы, парты, книги. Думаешь, выстроить всё это вокруг моего узилища было так просто?» Профессор бронто делал эти годы для меня всё, что мог. Несколько веков назад, знаете ли, у меня с Кло возникли некоторые разногласия. Он хотел сделать по-своему. Я кое-что совершил своих убеждений. В итоге именно он смог замуровать меня в толще этой проклятой горы. Увы, не могу поклясться, что я в то время поступил бы с Клодом иначе. Окажись, победа в моих руках. Но ведь столько лет прошло. Была и вражда давно забылась. Равно, как и причина вражды. Неужели нельзя избавиться от этих… Ты прав, юный кудесник Битали Кро. Чистый душою и помыслами, но слабой колдовской силой. Какие красивые у тебя глаза. Странно, что мне незнакома твоя фамилия. Так вот, о юный добродетельный Кро. Когда-то, много десятилетий назад, некий школьник Артур Бронте обнаружил мой склеп в толще под старым замком. В те годы он обещал не меньше тебя. В итоге возможности его ограничились лишь тем, что малая моя нора за два века была расширена до нынешних размеров. Мне стали доступны многие книги и архивы. Вековое безделье сменилось достойной работой по воспитанию новых поколений, не знающих наших старых ссор. А цепь, когда Клод замыкал её на моей шее, он полагал, что наша вражда вечна и непримирима, и применил всё своё знание, дабы сделать оковы нерушимыми. Знал бы он, что уже через полвека маги забудут и смысл нашей вражды, и тайну его неодолимого заклинания. Увы, тайны будущего доступны лишь избранным. Да и кто бы поверил провидцу в те страшные годы непримиримой вражды? «В прежней школе меня учили, что вечных заклинаний не существует», — сказал Биттелли Кро. «Надеюсь, мой мальчик», — кивнул учитель. «Пока же мой старый друг Клод уже успел избрать покой и усталость». «Я же остаюсь рабом цепи, каждый год лишающий меня жизни, потом воскрешающий и заставляющий ждать нового половодья». «А если...» Начал было и но месье Гроссер всего лишь скинул свой палец, и Кро замолк, поняв, что от него ждут молчания. «Всё это было, дорогой мой месье Кро. Не знаю, что ты задумал, но за прошлые века ученики испробовали практически всё. В пещере обваливались своды». Я лечился от ожогов, вода стояла под потолком по нескольку лет, но в конечном итоге всё оставалось на своих местах. «Не меняй ничего, мой мальчик, оставь как есть». Ещё никому не удавалось облегчить моей нынешней участи. Чаще случалось наоборот, поэтому прими мою благодарность и забудь про всё, кроме заданных мною глав. Смирение и преподавание уже давно стали смыслом моей жизни. «Стань лучшим учеником». И это будет самой большой радостью, которую ты сможешь мне доставить. Теперь бегите. Для ваших юных тел сытный обед является куда более важной потребностью, нежели пища для ума». «Неужели ничего нельзя сделать, мсье Гроссер?» «Никак не мог поверить Биттеле». «Когда я проиграл поединок, юный Кро, то был заточён в полость всего в половину человеческого роста, диаметром, и спрятан в толще горы возле подземного ручья. Закован и забыт». Должен сказать, моё нынешнее положение позволяет жить, по сравнению с первым столетием, с невероятным комфортом. Не беспокойся за меня. На этом диване, с книгами и учениками, я могу дожидаться часа, когда истечёт сила заклинания, сколь угодно долго и безо всяких страданий. Теперь бегите. Я знаю идти вам далеко. Время уходит. Идите, идите. Увидимся через неделю. Ишь, как ты Гроссеру понравился. Громко удивился Недоморф, когда они выбрались из казематной аудитории на лестницу. «Какие глазки, какая фамилия, лучший подарок, хорошая учеба, обед важен для твоего тела, сплошные сюси-пуси». «Он не про меня говорил, а про нас обоих», — парировал Биттели. «И позвал, кстати, не меня, а тебя. Ты начал кричать про директора и какого-то темного лорда». «Ничего я не кричал, просто в пещере такая акустика. Кстати, Гроссер ни слова про темного лорда так и не сказал» хотя подозвал нас как раз из-за него. Он только сюси-пуси вокруг тебя разводил». «А что это, наконец, за тёмный лорд такой?» Поднимаясь по ступеням, вслед за соседом спросил Кро. «Ты разве не слыхал?» Обернулся на него Недоморов. «Говорят, что после четвёртого было ещё одно пророчество, пятое. Про него стараются не говорить, потому что оно предрекает гибель всего живого. Ну, типа умрём мы все. Без вариантов. Детям про него вообще никогда не рассказывают, чтобы зря не пугать». Ну и взрослые тоже помалкивают. Помирать ведь никому не охота Понятно. Кивнул Биталия. Из хаоса вышли, в хаосы вернёмся. Только при тут тёмный лорд? Как при чем? Это он всех и поубивает? Нададух двинулся дальше вверх по лестнице. Говорят, это чёрный колдун, служитель зла. Самый преданный и неумолимый жрет злобы. Он жил тысячу лет назад и убивал всех подряд, безо всякого повода. Несчитано. Всех, кого только встречал на пути. После его похода через Англию там ни одного чародея не осталось. Разве только спрятался кто? Он же вроде научил смертных, как можно нас, людей, убивать. Тогда, тысячу лет назад, он решил, что его магической силы для уничтожения всех не хватит. И решил посетить царство мертвых, мир духов, дабы изучить все их секреты и заклинания, и, вернувшись спустя тысячу лет, закончить дело зла. но ну, а справиться с ним будет некому, потому что тайны мертвых не будет знать никто, кроме него. Угу. Услышанное заставило кровь всерьёз задуматься. «Тысяча лет как раз прошла», — напомнил надодух «Или вот-вот закончится». «Угу». Опять кивну убитали Примерно минуту они поднимались молча, потом недоморф не выдержал. «Чего молчишь-то?» «А чего говорить?» «Ну, обычно все начинают отмахиваться и утверждать, что всё это пустые слухи и страшилки для детей». «Те, что отмахиваются?» — подумал Кро. Просто не знают, что под замком есть зал Ордена Пяти Пророчеств. Вслух же он просто спросил. «Откуда ты знаешь про это пророчество?» «Три года назад Алистер Мелло он рассказал. Зубрилкой он был и занудой, хуже Дубуса. Зато его в нашу башню и выжили. Но знал он всё, о чём не спроси. Со мной в комнате целый год прожил». «А потом?» «Потом диплом получил. Он на четыре курса старше меня был. Как лорак и комби с разных курсов. Но эти-то оба дураки». Тяжело дыша, юные чародеи наконец-то добрались до своего этажа и подошли к сфинксу. Здесь, оказывается, уже появился свет. Между факелами домовые духи деловито развешивали по стенам реставрированные гобелены. «К Филу-то пойдем?» Остановился недоморф перед стремянкой, по которой бородатые малыши затягивали наверх очередную длинную скатку. «Или сам станешь спрашивать?» «Вот они здесь, пользуйся моментом!» Биттли почесал в затылке лихорадочно вспоминая уроки профессора Налаби, подобрал нужные слова, с пришептыванием заговорил. «Маленький хозяин, прими мое почтение, дай благоволение, услышь мое слово, дай ответ верный. Скажи мне, дух, ты видел, кто принес сюда корову несколько дней назад?» Бородач со стремянки покосился на него из подлобья и исчез. Судя по тому, что свернутый ковер не упал, просто отвел взгляд. «Маленький хозяин, прими мое почтение, дай благоволение». Подступился к крок к другому, домовому. Тот сгинул ещё до того, как мальчик успел договорить фразу до конца. «Ладно. Оставил свои опыты Биттели. Раз они слушаются только на лобе, давай сходим к нему. Всё равно кабинет профессора тут рядом». «Тогда нужно сперва к нему!» Поднырнул под стремянку недоморф. «Он ведь тоже в столовую уйти может. Если Филы сейчас нет, завернём после обеда». Не дожидаясь ответа, он миновал сфинкса. Постучал палочкой по стене между коврами, выщелкивая языком общеизвестное детское заклинание. «Кланк, кланк, кланк!» Палочка отозвалась очень похожим звуком, посылая его в глубину стены. На прислушался, кивнул. «Он здесь!» И решительно вошел в кладку. Кро, немного погодя, последовал его примеру. «Вы тоже, месье Кро?» Профессор бросил свою курточку поверх толстенного иллюстрированного зоологического справочника. Винчавшего груду книг и тетрадей, сложенных на письменном столе. Только чудом или магическим искусством Филаналоби можно было объяснить то, что эта баррикада до сих пор не развалилась. Под окном комнаты лежала не менее высокая груда глиняных и деревянных мисок, верхние из которых оставались еще влажными. На подоконнике возвышалась стеклянная бутыль с широким горлом. «Очень удачно, что вы зашли, Биттали!» Учитель одёрнул мятую сорочку с двумя яркими сиреневыми пятнами на животе и у ворота. «Очень удачно. Я давно хотел с вами поговорить. По поводу вашего... этого... Ах, да. Я слышал, вам удалось полностью приручить домового эльфа. Это так? Быть может, домовым духом замка больше нет необходимости следить за порядком в вашей комнате?» «Не знаю». Не уверенно пожал плечами Кро. «Баттону следит за моими, но...» «Он называет вас месье-господином, но вы еще не уверены, что можете отдавать ему приказы?» Утвердительно склонил голову профессор. Биттли кивнул. «Крайне-крайне приятное известие!» Филиналоби вскинул руку к голове и зачем-то поилозил бесформенной феской, по и без того спутанным волосам. «Именно так и происходит при каждом приручении. Это есть заключительный этап взаимодоверия и установления длительного полноценного контакта». Хотя в ближайшие месяцы использование свистков и колокольчиков нежелательно. Они слишком явно подчеркнут возникшее рабство. Замечательно, месье Кро. Вы стали всего лишь четвертым учеником за минувшие 15 лет. Ах да, учеником, приручившим домового. Профессор протянул было мальчику руку, но в последний момент спохватился, вскинул указательный палец, покачал им убитоли перед лицом. Не нужно, не нужно пока отдавать приказ на служение иным лицам. «Крайне-крайне неверное решение. Повремените с применением своей власти, юноша. Спешить тут совершенно ни к чему. Налаживая контакт, не страшно, и пожертвовать парой месяцев ради десятилетий». «Так я и не собирался?» «Несколько растерялся от такого напора Кро». «И не нужно!» «Согласно кивнул профессор Налаби». «Ты правильно решил посоветоваться со мной в этом деле. Я сомневался. Прямо признаю, сомневался. В чём?» В том, что ты удержишь возникший на моём уроке контакт. Ты честно, ты полностью заслужил все 15 баллов, заложенные программой на полное изучение курса домоводства. Спасибо, профессор. Несмотря на сумбурность встречи самое главное в словах учителя Биттели понял. Ну, молодые люди, коли у вас всё, прошу прощения, время обеденное. Нет, не всё. Встрял в разговор недоморф. Сосед хотел спросить. Вы не знаете, кто унёс из коридора цивика? Ну, нашего из башни. «Может, домовые видели, кто это сделал?» «И про призраков. Вы не знаете, кто приказал им прийти в нашу комнату и пугать Биттели смертью?» «А что сказал тебе твой слуга-эльф?» «В это время он спал, профессор». «Как интересно!» Хмыкнул Филли на лобби. «Он спал. Забавно. На самом деле, в ту ночь на нашу школу напал очень сильный черный маг. Черные маги любят ночь. Время, когда все спят, устали от дневных хлопот, стали невнимательны». Чёрный маг напал на школу, оглушил призраков и напугал домовых духов так, что они попрятались в самые укромные уголки и не высовывались до самого утра. Призраки же, увидев его чёрную фигуру, лишились воли и, став жертвой заклятий, стали следовать желаниям сильнейшего. Чёрный маг напал на школу только ради того, чтобы оживить корову и заслать призраков в башню с известием о смерти? Ты прав, миссия месье... простите, вы правы, миссия Биттали Кро. Крайне-крайне странный поступок. Оживить корову, влезть в комнату учеников. Глупый и бессмысленный поступок. Хулиганство. Видимо, кто-то из бывших учеников решил пошутить столь глупым образом над всеми нами. Сквитаться за тяготы школьной жизни. Однако наш уважаемый профессор Артур Бронте уже принял все меры, дабы не допустить ничего подобного впредь. Уверяю, ученикам совершенно нечего бояться. Если дымовые прятались до утра... «Кто отнёс цивика к лекарям?» «Как кто? Ну вот, это...» Учитель опять поелозил феской по волосам. Показал на стену, себе под ноги, опять на стену. «Ну как? Ах да, я и отнёс. Это ведь как раз здесь всё и творилось. Аккурат у кабинета. Был шум. Я позвал домовых духов, свистком. Узнать, что там происходит, посередь ночи. Никто не явился. Я ждал, свистел, ждал. Решил посмотреть сам». «Работы я здесь проверял. Контрольную второго курса. Вышел, увидел цивика в беспамятстве. Понес вниз, в целительную. Вызвал месье Эшнуна и директора. На рассвете мальчику стало легче. Он смог назвать ваши имена». «Это ведь не вы принесли сюда коровы из школьного погреба?» Профессор Налови попытался взглянуть на учеников сурово и вопрошающе, но получилось плохо. Его лицо стало всего лишь сморщенным, словно завяленный на солнце абрикос». «Спасибо, профессор. Вы спасли цевику жизнь». Кивнул Биттали. «Простите, мы еще не обедали. Мы пойдем, хорошо?» «И никуда не торопись. Ближайшие два месяца старайся делать для эльфа все, не обременяя его работой. Его чувство справедливости само заставит домового ответить преданностью и честностью. Не спеши!» «Спасибо, профессор. Именно так я и поступлю».